тайга шумит. Перейдя речку вброд в полуверсте от завода, Иван углубился в чащу и здесь положил свою ношу на землю. Мальчик все еще не приходил в себя и лежал на траве, как мертвый. Зачерпнув воды в речке, Иван стал поливать голову и мочить грудь ребенка. Понемногу сознание вернулось к последнему, и он открыл свои большие голубые глаза. «Мама, мамочка, где ты?» Тихо пролепетал он со страхом и недоумением, рассматривая неприветливое грязное лицо Ивана, наклонившееся над ним. Не кричи! А то я тебе розги дам!» — прошептал беглый, подавая мальчику напиться из грязной эмалированной кружки. «Мама твоя далеко и не услышит тебя!» — продолжал он, вытирая мокрое лицо и волосы Юрочки. «А если ты будешь умником и послушным...» Я отведу тебя опять к маме и папе. Ну, а теперь вставай пойдем. Нести тебя тяжело. Видишь, какой ты большой да гладкий. Сказав это, Иван закинул мешок с провизией за плечи, взял Юрочку за руку и повел его вглубь темного дремучего леса. В труднопроходимых местах, в бореломе и зарослях, где маленькие ножки ребенка не могли справиться, Иван поднимал его, переносил через препятствие и снова ставил на землю. Мальчик беспрекословно повиновался чужому человеку, инстинктивно чувствуя свою полную беспомощность среди этой неуютной незнакомой обстановки страшной тайги. Молча, безропотно следовал Юрочка за Иваном изредка прося его помочь при перелезании через камни и поваленные бурей деревья. Опасаясь поисков и погони, Иван шел по самым диким заросшим местам, где не ступала еще нога человека и только одни дикие звери протоптали свои извилистые, едва заметные тропы. Бедный, осиротевший ребенок с ужасом прислушивался к шелесту листвы, к шуму тайги и другим неведомым звукам, поражавшим его непривычный слух. На высоком перевале, где ветер еще сильнее шумел в вершинах таежных великанов, путники остановились. Ребенок жаловался, что у него ножки болят, Иван, скрипя сердце, соглашался передохнуть. «Ты, может быть, есть хочешь?» — обратился он к несчастному мальчику, упавшему на траву в изнеможении. «Вот тебе хлеб и кусочек сала. Поешь — легче будет. Да не плачь, а то лесной дух услышит и съест тебя. Ничего-ничего, вот водится с сахаром. Попей, а вечером будем раскладывать огонь. Будем варить чай. Спать ляжем на еловых постелях. Весело будет!» Так утешал плачущего ребенка Иван и гладил по шелковистым волосам его своей жесткой преступной рукой. «Иван, зачем ты увел меня от мамы и папы?» — спросил однажды Юрочка во время привала своего похитителя. «Видишь ли, малец?» — подумавший ответил беглый каторжник. «Это не твоего ума дело. Много будешь знать, скоро состаришься. Вот когда увидишь маму, ты и спроси ее, зачем. Стало быть, так надо. Ну, вставай, да и пойдем. А то медведь нас почует и разорвет. Что, замаялся? Ну, ничего, ничего». Скоро же придем домой к Большой речке. Переночуем, и гайды опять!» Так, рассуждая с ребенком, Иван вел его все дальше и дальше. Лес становился все глуше и глуше. Гигантские кедры подымали свои темные кудрявые вершины к синему небу. Кое-где попадались сиротливые пихты и лиственницы. На южных склонах гор лес был приветливее и светлее. Там преобладали лиственные породы — береза, дуб, орех и осина. Подлесок, состоящий из густых порослей лищины, клена, клёна, шиповника и сирени, перевитые непроницаемые для солнца сетью вьющихся растений, винограда и манджурской лианы, преграждал путь нашим беглецам. Иван должен был почти всё время нести ребёнка на руках, так как он не мог сделать ни одного шага в этих диких дебрях. Наколов себе руки и изорвав платье колючки и шипы чёртова дерева, мальчик мучился от боли, усталости, и укусов бесчисленных комаров и москитов. Все лицо его покрылось красными пятнами и распухло. Весь мокрый и грязный ребенок производил жалкое впечатление. Даже черствое, чуждое сожаление сердца Ивана дрогнуло, и в глазах его, до то ли суровых и жестоких, появилось другое, несвойственное им выражение. Измученный и разбитый совершенно, нежный и хрупкий ребенок не вынес трудного перехода по первобытной тайге и беспомощно лежал на груди своего мучителя доверчиво склонив на его плечо свою белокурую головку он спал до вечера еще оставалось несколько часов солнце едва проникая сквозь густой покров дремучего леса бросало кое где тонкими полосками свои лучи на поземную поросль вверху в вершинах шумел и усиливался ветер а под сводами леса было тихо только слышался стук дятлов и журчание ручейков Несколько раз уже уставший Иван бережно опускал на землю спящего мальчика, садился около него отдохнуть, и светлые, незнакомые до сего времени мысли начали бродить в его темном, как дремучая тайга, мозгу. м, -м тоже как подумаешь, ведь тварь божья! — размышлял Иван, лежа на животе около мальчика и обмахивая его зеленой веткой от москитов. — Не он ж еще и лнет к тебе, как к матери, даром, что замышляю зло против него! и предаю его нехристям, может быть, на смерть лютую. А за что? Что он мне сделал? Словно птенчика вынул из гнезда, чтобы погубить, а как он ластился ко мне Давича, Хлопал у меня ручкой по лицу и капризничал, а потом уснул на плече, словно я не враг его. Говорят, что грех погубить человеческую душу. Я их много погубил, русских и китайцев, стариков и молодых. Вот только баб и детей не трогал, не могу». Рука не подымается. Даже как подумаю, сердце замрёт. «Спи, спи, сердешный», — продолжал думать вслух Иван, заметя тревожные движения мальчика во сне. «Вот приведу я его к этому китайцу, Ван Фатину. Уж не выпустит он его. Или бабу эту ему давай, или капут этому птенчику. А жаль, право жаль. Таково ласково он на меня смотрел на медне, что и сказать невозможно. Никогда на меня никто не смотрел так». И этому хунхузу я отдам его, чтобы он его замучил. Да что ж я сделал? Никогда не бывать этому. Пусть он пропадет, проклятый черномазый дьявол. Задушу его своими руками, когда увижу. В это время невдалеке раздался шорох и сопение. Какой-то большой зверь приближался, не замечая присутствия человека. Иван насторожился, вынул из-за голенища длинный кривой нож, сел около безмятежно спавшего ребенка и стал ждать кусты раздвинулись, и из ветвей высунулась большая лобастая голова бурого медведя. Втянув в себя воздух и почуяв рога, зверь отшатнулся и бросился назад, ломая валежник. Когда затихли его шаги и тайга потемнела под густыми тенями высоких горных хребтов, Иван опять взял на руки разоспавшегося мальчика и зашагал с ним вперед, в ту сторону, откуда доносился рокот и шум речки. Чем дальше подвигался он, тем слышней становился шум. В глубокой паде по камням и корневищам лесных гигантов бурлила и пенилась быстрая горная речка, неся свои холодные кристально чистые воды на север, к матери всех рек, широкой желтоструйной сунгаре. Здесь, под сводами девственного леса на крутом берегу, сложил Иван свою дорогую ношу, бережно прикрыв ее своей заплатанной курткой. Наскоро разведя костер и дымокур от назойливых москитов, он принялся устраивать мягкую постель для мальчика, наломав целый ворох лапчатых елей и папоротника. Затрещал огонек. Набрав в котелок воды и устроив из палок стойку, Иван повесил его над костром. Ночь надвинулась быстро. В лесу было темно, как в могиле. Сырые испарения поднялись от земли и окутали заросли и кусты своим густым покровом. Под напором ветра великаны тайги качали своими вершинами. Мальчик зашевелился под грязную курткой и сел, смотря удивленными глазами на Ивана, освещенного красноватым пламенем костра, навесил трещавшая огонек и на черную пелену таежной ночи. — Иван, разве мы еще не пришли домой? — спросил ребенок. — Ведь ты сказал, что скоро мы будем дома. Ты, наверное, обманул меня, чтобы я не плакал? Или, может быть, ты заблудился? «Что это такое шумит, слышишь?» Сказав это, Юрочка вскочил, подбежал к Ивану, обнял его за шею и прижался к нему всем своим маленьким хрупким тельцем. Беглый каторжник в это время раскуривал свою носогрейку, и мальчик порывистым движением выбил ее у него из рук, что не рассердило его, а только растрогало. И, гладя по головке ребенка, он говорил, «Не бойся, не бойся, дурачок, это тайга шумит!» Она хоть и строгая, старая ворчунья, но добрая. Вот будем сейчас чай пить. Ты любишь чай? Кружки только у меня лишние нет, но это ничего. Ты напьешься, а потом я. Садись здесь у огонька, и муж кара не будет кусать. Чайничек вскипел, можно пить. Он усадил мальчика на разосланный мешок, достал сахар, чай, большую краюху белого хлеба и начал хозяйничать. Налив чаю в кружку и положив туда один кусок сахару, Он подал ребенку, сказав, горячо, не обожгись, уж извини, ложки-то нет, вот, помешай палочкой. А хлеб хочешь? Ну, не надо, коль нет аппетиту, это с остатку бывает. Вверху в это время раздался протяжный вой и затем человеческий хохот. Юрочка уронил от страха свою кружку и с криком «Иван, Иван, боюсь!» бросился к нему и спрятал свое лицо в его коленях. Иван усмехнулся, положил руку на голову мальчика и сказал Вот и впрямь ты, дурачок, чего испугался. Ведь это опять тайга-матушка шумит. Неужто не слыхал ни разу, как кричит филин-пугач. Ну, посмотри, видишь, я не боюсь, и тебе нечего бояться. В другой раз, если что услышишь, посмотри на меня, и весь страх пройдет. Так-то. Ну, давай налью тебе в другой ряд чаю. — А в тайге есть волки, Иван? — спросил Юрочка, осторожно дуя на горячий чай. — Может, волк, прийти сюда и съесть нас? как съел красную шапочку. Ты ведь читал такую книжку? Мне толстый дядя подарил. А вот слышишь, опять кто-то кричит. Ты не боишься, нет? Это козодой. У нас дома тоже он кричит ночью. Ну, я уже напился, теперь ты пей. А я немного прилягу, хотя спать еще не хочется. Вот ножки болят. Сказав это, мальчик отдал кружку Ивану и растянулся на мягкой зеленой постели. Закусив и напившись чаю без сахара, который берег для ребенка, Иван ушел за хворостом, так как костер погасал и еле-еле мигал синеватым блуждающим огоньком. Ночная тьма надвинулась ближе, и сырая мгла готова была поглотить наших путников. Несколько раз приносил Иван охапки сухостоя и валежника и складывал их вблизи костра, чтобы запастись топливом на всю ночь. Заметив, что мальчик заснул, Он закрыл его мешком, положив под голову свою куртку. Непривычная ходьба по тайге и впечатления истекшего дня истомили ребенка, и он спал, словно убитый, не почувствовав, как Иван снял с него башмачки и расстегнул ворот рубашечки. Во сне несколько раз он вспоминал мать и отца, говоря «Мама, мамочка, возьми меня, мне больно, я не могу больше идти. Папочка, где ты? Застрели волка, а то он съест красную шапочку». — Ишь, бедняга, намаялся, — говорил сам с собой Иван, сидя у костра и любуясь нежным кротким личиком мальчика. — Что со мной сталось, и сам не знаю. Заполонил мое сердце этот щенок, все нутро перевернул во мне. Сам стал не свой. Вот уже сколько годов топчу тайгу-матушку, а ни разу такого не бывало, словно родной он мне. И бог то я вспомнил, глядя на его ангельский лик, и глаза его в душу тебе глядят. «А что он мне? Чужое дитя?» «Эх ты, жизнь беспросветная!» Продолжал размышлять беглый таежник, набивая носогрейку корешками и раскуривая ее угольком из костра. «Нет у меня ни роду, ни племени. С молоду, кроме побоев и сквернословия, ничего не принял от мачехи. Солдатчина после того показалась раем, да и нечистый попутал бежать со службы. Попал в дисциплинарку, да там сгоряча чуть не убил взводного». После того на каторге отбубнил год и сбежал сюда, в Маньчжурию. Чушь, кажется, мог опамятоваться. И деньги были, и все такое. Нет же тебе, как был беглым, так и остался никудышным человеком. Связался с хунхузами и вовсе забыл, себя забыл, бога. э э что за зверь ходит вокруг? Проговорил Иван и схватился за нож, единственное свое оружие. В это время совсем близко от становища послышался треск валежника, и снова все стихло. Иван начал усиливать огонь в костре, подбрасывая в него сучья. «Кто бы это мог быть?» — проговорил беглый, всматриваясь в темноту. «Уж не выслеживают ли меня? Надо узнать, а то как раз попадешься!» С этими словами Иван вынул из костра горящую и дымящуюся головешку и, держа ее перед собой, двинулся по направлению слышанного шороха. Едва сделал он десять шагов, как услышал шелест листвы и удалявшиеся шаги большого зверя. На том месте, где трещал валежник, на сырой земле, при мерцающем свете головешки, Иван различил ясные следы большого тигра. Зверь долго ходил вокруг становища, не решаясь приближаться к огню. «Надо быть настороже», — подумал Иван и постукал несколько раз головешкой по стволу кедра. От каждого удара вылетал целый сноп искр с треском рассыпавшихся по кустам. «Иван, Иван, где ты? Я боюсь один!» — закричал ребенок, привстав на свои постели. «Ничего, ничего, не бойся, я тут!» — отозвался Иван, бросая головешку в огонь и подходя к мальчику. «Я собирал валежник для костра, а ты уже испужался. Спи, спи, бог с тобой!» «А кто это все шумит?» — спрашивал Юрочка, закрывая глаза и засыпая снова. «Я ж тебе говорил, глупенький, что это тайга шумит. Спи!» Я здесь, около тебя. Мальчик пробормотал еще что-то и забылся сном. Думал и я заснуть, да не тут-то было, сказал Иван, усаживаясь около ребенка и внимательно прислушиваясь к звукам дикого первобытного леса. Хитрая зверюга как раз уходит, если задеваешься. Она чует, что нет у меня оружия, оттого и смелая такая. Невдалеке вдалеке опять послышались осторожные шаги крадущегося зверя и его тихое, сдержанное рычание. — Должно уж очень голоден, — подумал Иван, закуривая трубку. — Только нет, шалишь, зря не возьмешь. Мы тоже бывалые. Не впервые с тобой встречаюсь. Вот, ежели бы без огня, ну, тогда пропали бы мы с тобой, ангельские душа, и костей никто не нашел бы. Это под люка все слопает, одежду и ту разорвет в клочья. — Поплачь, поплачь, — продолжал он, — прислушиваясь к голосу гигантской кошки. «Небось, ну трот подвело? А выкуси! Видит только зуб не мед!» Так разговаривал беглый каторжник, затягиваясь дымом едких корешков и слушая дикую торжественную музыку девственного леса. Луна высоко уже поднялась в темно-синем небе, и яркие искристые звезды начали меркнуть. Бледные лучи ночного светила... Еле-еле пробираясь сквозь густой покров леса, бросали яркие пятна на таежную поросль. Но умолчно рокотала в каменистом своем ложе бурная речка. В глубине темной пади кричал и рявкал козел. Величавые горы поднимали к темному небу свои заостренные скалистые вершины. Иван сидел, задумавшись, вперив взор свой в яркое пламя костра. Картины давно прошедшего проносились перед его духовными очами. Вспомнил он всю свою жизнь, свое одиночество, свои скитания по свету. Заныло, затасковало, одичавшее одинокое сердце таежного бродяги. Горькие слезы, впервые покатившиеся по грубому лицу его, казалось, смягчили его окаменевшее дикое выражение. Рядом с ним, безмятежно раскинув руки, спал Юрочка. Длинные ресницы его больших глаз бросали тени на бледное, покрытое нежным пушком детства личика. Тревожные сны беспокоили эту невинную чудную головку. Губы мальчика часто шевелились и шептали, но что именно, Иван разобрать не мог. — Что это, Иван? Ты слышишь? Шумит! — схватывался ребенок и, прижимаясь к Ивану, дрожал своим маленьким тельцем. — Ничего нет! Ничего, Юрко! — ласково говорил беглый каторжник, нежно целуя кудрявую головку и гладя ее свою загрубелую рукой. Не бойся, Бог с тобой. Спи спокойно. Никого здесь нет, я с тобой. Шумит, это тайга. Старая, дремучая наш мачка тайга шумит и поет свою великую песню.